Ту пятницу на собрании они ее перегрузили, а теперь не могут гонять туманный газ по вентиляционным коробам и отводить нам глаза. В первый раз за много лет я видел людей без всегдашнего черного контура, а однажды ночью смог увидеть даже то, что за окнами. Я уже говорил вечером перед тем, как загнать меня в постель, меня усыпляли на всю ночь лекарством. А если бывало промахнуться с дозой, и я проснусь, на глазах у меня все равно корка, а спальня полна дыма, провода в стенах нагружены до предела, корчатся, искрят смертью и ненавистью, и вытерпеть все это мне не по силам. Я засовывал голову под подушку и старался снова уснуть. А стоило только высунуть голову, в комнате стоял запах паленого волоса и слышалось скворчание, словно сало шипело на раскаленной сковородке. А в ту ночь, через несколько дней после большого собрания, я проснулся, и в спальне было чисто и тихо. Если бы не дышали спящие, да не похрипывало лишнее вещество под хрупкими ребрами двух старых овощей, было бы совсем тихо. Фрамугу на ночь подняли, воздух в спальне был чистый, и с таким привкусом, что я захмелел, закружилась голова, и страшно захотелось вдруг вылезти из постели и что-то сделать. Я вывернулся из простынь и босиком пошел по холодным пластиковым плиткам между кроватями. Я ощущал плитки ногами и думал, сколько раз, сколько тысяч раз. Я возил по этому пластику тряпкой и никогда его не ощущал. Все это мытье показалось мне сном. Я не мог поверить, что в самом деле убил на него столько лет. Для меня существовал только этот холодный пластик под ногой, только эта минута существовала. Я шел промеж людей, сваленных длинными белыми рядами, как сугробы, старался ни на кого не налететь, и так добрался до стены с окнами. Я прошел вдоль нее к тому окну, где от ветра тихо надувалась и опадала штора, и прижался лбом к сетке. Проволока была холодная и жесткая. Я прижимал к ней то одну щеку, то другую, принюхивался к ветру. «Подходит осень», — думал я. Чую этот кисло-сладкий запах силоса. Он гремит в воздухе, как колокол. Чую, кто-то жег дубовые листья. Я оставил их тлеть на ночь, они еще слишком свежие. Подходит осень. Думал я, подходит осень. Словно это было самое необычное дело на свете, осень. На дворе совсем недавно была весна. Потом лето. И вот уже осень. Странно подумать. Я вдруг понял, что еще не открыл глаза. Я зажмурился, когда прижал лоб к сетке, будто боялся посмотреть в окно. Теперь пришлось их открыть. Я посмотрел в окно и в первый раз увидел, что больница за городом. Луна висела низко над пастбищем. Лицо у нее было ободрано и поцарапано. Она только что вырвалась из чащи мелкорослых дубов и земляничных деревьев на горизонте. Звезды рядом с ней были тусклыми. Чем дальше от светового круга, где правила гигантская луна, тем ярче и смелее они горели. Я вспомнил, как заметил в точности то же самое на охоте с папой и дедьями. Я лежал в одеялах, сотканных бабушкой, поодаль от костра, около которого на корточках сидели мужчины, молча передавая по кругу литровый жбан с кактусовой водкой. Тогда я заметил, что большая орегонская степная луна, висевшая надо мной, пристыдила ближние звезды. Я не спал и следил, не потускнеет ли луна. Не разгорятся ли ярче звезды? А потом на щеках стала оседать роса, и мне пришлось завернуться с головой что промелькнуло под моим окном, отбрасывая на траву длинную паучью тень, убежала и скрылась за забором. А когда появилось снова, я смог разглядеть получше, оказалось, что это пиос. Молодая голенастая дворняга улизнула из дому разведать, что тут творится ночью. Он обнюхал норы сусликов, но не собирался их раскапывать, а просто хотел понять, что они там затеяли в такой час. Он засовывал нос в нору, Задрав зад и махая хвостом, потом бросался к другой норе. Сырая трава вокруг него блестела под луной,